Глава двадцать пятая. Амару разбудило что то прикосновение к щиколотке. Она ударила ногой и услышала тихий шорох. Какое-то существо убежало прочь. Мышь или крыса. На ферме всегда было полно. Сколько бы кошек или фурии не использовали в борьбе с ними, она села и потёрла лицо руками. Большой зал дома был полон ранеными. Кто-то успел развести огонь в очагах, расположенных в противоположных сторонах зала. У входных дверей замерли стражи... Амара встала и потянулась, глядя по сторонам, пока не обнаружила Бернарда, стоявшего возле дверей. Он о чем то негромко беседовал с Джеральди. Она направилась к ним, обходя лежащих прямо на полу раненых. «Графиня!» — приветствовал её Бернард, вежливо склонив голову. «Вам бы следовало отдыхать. Я в порядке!» — ответила она. «Сколько я спала?» «Около двух часов!» — ответил Джеральди, почтительно коснувшись пальцем края шлема. «Видел вас во дворе...» «Совсем неплохая работа для... для женщины?» Лукаво спросила Амара. Джеральди фыркнул. «Для гражданского лица!» С важным видом ответил он. Бернард расхохотался. «Многих удалось спасти?» Спросила Амара. Бернард кивнул в сторону более тёмного участка посреди зала, где находилась большая часть соломенных матрасов с ранеными. «Они спят!» «А мужчины?» Бернард кивнул в сторону тяжёлых лоханий, стоящих вдоль стены. «Целители поставили многих раненых на ноги, чтобы они могли сражаться, но без Гарамону само не сумели вылечить тех, кто пострадал серьёзно. Слишком много костей нужно срастить, а у нас осталось мало магов воды, некоторые из серьёзных ранений». Бернард покачал головой. «Мы потеряли ещё людей?» Он кивнул. «Четверо умерли. Мы ничего не могли для них сделать. И двое из трёх целителей сами получили ранения. Вот почему их возможности ограничены. Слишком много работы, рук не хватает». «Наши рыцари отдыхают», — ответил Бернард, указывая на матрасы. «Я хочу, чтобы они как можно скорее пришли в себя после событий сегодняшнего дня», — Джеральди фыркнул. «Скажи правду, Бернард! Тебе просто нравится заставлять пехоту сражаться без отдыха!» «Верно», — мрачно ответил Бернард. «Но на сей раз это просто удачное совпадение». Амара обнаружила, что не может сдержать улыбки. «Центрион», — сказала она, — «вы не найдете мне чего-нибудь поесть?» «Конечно, ваше превосходительство!» Джеральди ударил кулаком в центр своих нагрудных доспехов и направился к ближайшему очагу, где стоял стол с провизией. Бернард посмотрел вслед уходящему Центуриону, Амара сложила руки на груди, оперлась спиной от дверной проем и выглянула на жуткий двор, залитый лучами полуденного солнца. Она ощутила, как в её груди закипают гнев и страх, смешанные с чувством вины, и ей пришлось на мгновение закрыть глаза, чтобы справиться с собой. «Что будем делать, Бернард?» Тот хмуро выглянул во двор, а Амара немного пришла в себя и посмотрела в лицо лорду. На нём застыло усталое подавленное выражение. «Я пока не знаю». После некоторой паузы ответил он. «Мы только что занесли внутрь раненых и подготовились к обороне». Амара вновь посмотрела во двор. Легионеры собрали тела погибших возле внешней стены, и они лежали, накрытые собственными плащами. Над ними кружили вороны, некоторые осмеливались опуститься, но большинство довольствовалось растерзанными телами снаружи. Амара положила руку на плечо Бернарда. «Они знали, чем рисковали», сказала она. «И они рассчитывали, что ими будут руководить разумно», ответил Бернард. «Никто не мог предвидеть такого развития событий. Ты не должен винить себя за то, что случилось». «Должен», негромко возразил Бернард. «Как и лорд Рива и его величество. Мне следовало проявить больше осторожность, подождать подкрепления». «У нас не было времени», возразила Амара, сжав его запястье. «Бернард, «У нас всё ещё нет времени, если дорога прав. Мы должны решить, как действовать дальше». «Даже если мы совершим ошибку?» Спросил Бернард. «Даже если погибнут другие люди?» Амара глубоко вздохнула и тихим усталым голосом ответила. «Да, даже если погибнут все. Даже если умрешь ты, если умру я. Мы здесь для того, чтобы защищать страну. Десятки тысяч фермеров живут между этими местами и Ривой, если Ворд способен перемещаться так быстро, как считает дорога, их жизнь в наших руках». «То, что мы сделаем в течение нескольких следующих часов, может их спасти». «Или убить?» – добавил Бернард. «Ты считаешь, нам ничего не следует делать?» – спросила Амара. «С тем же успехом мы могли бы сами перерезать им глотки». Бернард посмотрел на Амара, а потом закрыл глаза. «Конечно, ты права», – сказал он. «Мы их атакуем, мы будем сражаться». Амара кивнула. «Хорошо, но я не могу сражаться с врагом, пока его не найду», – заметил Бернард. «Мы не знаем, где они». «Однажды эти существа заманили нас в ловушку. Мы будем глупцами, если вновь атакуем их вслепую, и люди погибнут зря». Амара нахмурилась. «Я согласна». Бернард кивнул. «Тогда всё предельно просто. Нам нужно их найти и нанести удар. Каким будет следующий шаг?» «Ответ для меня очевиден», — сказала Амара. «Мы постараемся побольше о них узнать». Она огляделась по сторонам. «Где дорога?» «Снаружи», — ответил Бернард. «Он отказался оставить горганта одного». Амара нахмырилась. «Дорога единственный кто имеет опыт борьбы с Вордом. Мы не можем им рисковать». На губах Бернарда промелькнула улыбка. «Я не уверен, что там ему грозит больше опасность, чем нам здесь. Похоже, Ворд не произвел особого впечатления на Гарганта». Амара кивнула. «Ладно, давай поговорим с ним». Бернард подозвал к себе Джеральди. Центрион подошел к ним с большой жестяной кружкой в руке. Он занял позицию возле двери и протянул дымящуюся кружку Амаре. В кружке была густая мясная похлёбка, которую часто называли «Кровь легионера». Амара поблагодарила его кивком, взяла кружку с собой, и они вышли во двор, чтобы поговорить с дорогой. Вождь Маратов находился в том самом углу, который защищал во время сражения. Кровь и пот запеклись на его бледной коже, отчего он выглядел ещё более агрессивным, чем обычно. Горган стоял спокойно, приподняв левую переднюю ногу, а дорога её осматривал. «Дорога!» – позвала Амара. Марат прорычал приветствие, не поднимая глаз. «Что ты делаешь?» – спросил Бернард. «Ноги!» – прогрохотал Марат. «Я должен заботиться о его ногах. Когда ты такой большой, как Гаргант, ноги очень важны». Он прищурился. Солнце било дороги в глаза. «Когда мы направимся за ними?» На лице Бернарда появилась белозубая улыбка. «А кто сказал, что мы будем их преследовать?» Дорога фыркнул. «Сначала нам необходимо узнать побольше о Ворде, а потом мы примем решение», — сказала Амара. «Что ещё ты можешь о нём рассказать?» Дорога закончил осматривать передние лапы Гарганта. Посмотрев на Амара, он перешёл к задней лапе и хлопнул по ней ладонью. Горгант послушно поднял её, и дорога принялся её изучать. «Они берут всех, кого могут, и уничтожают остальных. И распространяются очень быстро. Нужно уничтожить их сразу или погибнуть. Это мы уже знаем» сказала Амара. «Хорошо, тогда вперёд!» ответил Дорога. «Нам есть о чем поговорить». Заметила Амара, Дорога непонимающе посмотрел на неё. «К примеру...» продолжала Амара. «Я нашла их слабое место, горбы у них на спинах. Если по ним ударить, оттуда начинает течь зеленоватая жидкость, они теряют ориентировку и умирают». Дорога кивнул. «Видел это, думал об этом. Думаю, они тонут». Амара изумлённо изогнула бровь. «Что-что?» «Тонут», — повторил дорога. Он нахмырился, словно искал подходящее слово. «Задыхаются. Их душит. Начинают панически дёргаться, а потом умирают. Как рыба без воды». «Они рыбы?» — с сомнением спросил Бернард. «Нет», — покачал головой дорога. «Может быть, они дышат не воздухом, как рыбы. Нужно иметь чем дышать, иначе они умрут. Это зелёная дрянь в их горбах». Амара склонила голову на бок. «Почему ты так сказал?» «Потому что от них пахнет Кроучем. Может быть, они берут эту жидкость там?» «Тови рассказывала мне про Кроуч», задумчиво сказал Бернард. «Тот материал, из-за которого восковой лес получил свое название. Они разносят эту дрянь по всей долине». Дорога крякнула и кивнул. «И я была полна в том гнезде, которое уничтожили мои люди». Амара нахмурилась. «Вполне возможно, что Кроуч совсем не похож на пчелиный воск». «Сказала она. Это не просто материал, который они используют для строительства дорога. Тавер рассказывала мне, что восковые пауки защищают Кроуч, когда его разрывают. Это правда?» Дорога кивнул. «Мы называем их хранителями молчания. Только самые легкие из нашего народа могут пройти по Кроучу и не повредить его». «Звучит вполне разумно», — сказала Амара. «Если Кроуч содержит то, что им необходимо для выживания...» Она отрыхнула головой. «Как давно появился восковой лес в долине?» Бернард пожал плечами. «Он здесь очень давно. Так мне сказали, когда я пришёл в Кальдерон». Дорога согласно кивнул. «Моя его видел, когда был мальчиком. Но эти пауки или хранители, они никогда не появлялись в других местах». «Никогда», — уверенно ответил Дорога. «Только в долине». Амара посмотрела на мёртвого воина Ворда. «Значит, они не могут его покинуть. Эти существа быстрые и агрессивны. Нечто удерживало их в одном месте». «Они должны были оставаться там, где есть источник Крауча, чтобы не умереть». «Если это так», — заметил Бернард, — «то почему они начали распространяться сейчас? Они долгие годы оставались на одном месте». Дорога поставил ногу Гарганты на землю и тихо сказал. «Что-то изменилось». «Но что?» — спросила Амара. «Что-то пробудилось», — сказал Дорога. «Тави и Майя и Китай разбудили что-то живущее в центре Крауча». Она преследовала их, когда они убегали. Я швырнул в него камень. Если верить тому, что рассказывал Тави, камень был величиной с пони. Заметил Бернард. Дорога пожил плечами. Я швырнул его в существо, которое их преследовало. Камень в него попал, ранил. Существо убежало. Вместе с ним ушли хранители, они его защищали.